Дождавшись, когда Валенберг поднимется по лестнице в свои апартаменты, Михаил скоренько сполоснул тарелки, убрал остатки еды в холодильник и, выключив телевизор, прислушался к воцарившейся в доме тишине. брат Алексей почивал в соседней комнате, откуда время от времени доносился легкий храп. Крепость же сна американца никаких опасений у Аверина не вызывала, А потому, взяв запасные ключи от дверей второго этажа, он смело отправился наверх, захватив карманный фонарик. Мысль о том, что в доме остались какие-то ценности, не вывезенные родителями Ричарда в Америку, зародилась у Михаила еще тогда, когда новый хозяин настойчиво потребовал очистить подвал а затем быстро нашла свое подтверждение, ибо, вернувшись из магазина и обследовав пол, он заметил, что одну из плит настила буквально несколько часов назад, сразу же после уборки, приподнимали. А вот что за ценности хранились в подвале, именно сейчас и предстояло выяснить. Он прошел в кабинет, и луч фонарика, Сразу же высветил желтый портфель с многочисленными прожавившими застежками, стоявшие у письменного стола. «Вот оно!» Стараясь не шуметь, он поднял портфель и двинулся обратно. Времени для обследования содержимого этого саквояжа у него было предостаточно. Спустившись на кухню, поставил портфель на стол оцеревшей кожи несло холодной, затхлой землей и плесенью. Криво усмехнувшись, он взялся за застежку, просунутую в металлическую петлю. Трепетов, словно выполняя учебное упражнение, бесшумно вынырнул из-за двери и опустил кусок водопроводной трубы, обмотанной свитером, на голову согнувшегося над портфелем Михаила, чье тело в тот же миг послушно и мягко завалилось под кухонный стол. А все-таки, подумалось ему с долей хвастовства, выигрывать должен профессионал ребятки. Он уже протянул руку к портфелю, как вдруг в доме погас свет. Что это? Пробки? Или же интуитивно он ощутил какую-то неведомую опасность? стараясь двигаться бесшумно, взял со стола портфель и двинулся в сторону прихожей. Бумажник Михаила с дневной выручкой и документами на «Мерседес», запаркованный во внутреннем дворике, лежали у него в кармане брюк вместе с ключами от автомобиля. Он снял с вешалки пальто Ричарда, модное, кашемировое, решив, что оно заменит ему спортивную нейлоновую куртку, оставляемую в качестве сувенира незадачливому Михаилу. Некоторое время он выжидал, настороженно прислушиваясь к сырой темноте, обступившей его, затем медленно открыл фрамугу окна, ведущего в сад, и тихо спрыгнул на землю, тут же резко отступив в сторону. Страхи оказались напрасны. Ни в саду, ни около дома не было ни души. Мирный Карлсхорст тихо погружался в сон, гася огни в оконных просветах. Отключив пультом сигнализацию, Трепетов уже взялся за ручку Мерседеса, как вдруг ощутил возле себя движение стремительно скользнувшей тени, после чего... Сознание как бы на миг оставило его, а после тут же вернулось. Однако находился он теперь не возле дома, а на заднем сиденье какой-то машины, плотно зажатые с двух сторон громоздкими личностями с телосложением чемпионов японской национальной борьбы с умом. Что, сука, отпрыгался? Донеслись до него слова леденящим ужасом, проникнувшие в душу. Он дернулся в глупейшие попытки вырваться из салона, но тут же получил укол в ногу и захрипел в от действия известного ему медикамента, одобренного еще в пору расцвета его карьеры специальными медэкспертами Комитета Государственной Безопасности. Тем временем в эфире звучал следующий разговор на англо-американском. Из дома вышел объект с портфелем. Э -э его свинчивают. Кто? Наверное, люди немцы. Как? Этого не может быть. Их там нет. Мы взяли профессионально. Он в машине. Красный микроавтобус «Понтиак». Вы уверены, что это объект? Кажется, пальто его в доме нет света Черт! Срочно работайте вариант аппендикс. Понял. Volkswagen с мигалками, где находилась оперативная группа сотрудников ЦРУ, переодетых в полицейскую форму, перехватила понтяк при въезде его на узкое шоссе с тыла опоясывающая Карлсхорст. Водитель дисциплинированно остановился, приготовив документы для проверки и даже улыбнулся подошедшему полицейскому. Ибо неприятности боевому российскому экипажу «Понтиака» способен был принести лишь предатель трепетов. Однако тот беспробудно спал, привалившись щекой к мощному плечу одного из своих стражей. И никаких сигналов СОС категорически подать не мог. Полицейский потянулся за документами и бросил в салон машины металлический предмет, зажатый в кулаке, сам же отпрыгнул в сторону за капот. Бесшумно сверкнула нестерпимая вспышка, высветив каждую рытвинку и волосок на лицах сидевших в пантиаке людей. Вслед за ней салон мгновенно заполонили ватно-белые клубы усыпляющего газа, и уже через минуту бездыханный трепетов и желтый портфель с полузгнившей эсэсовской формой заботливо перемещались из пантиака в кузов фольксвагена. Полицейские работали споро, но шесть человек в черных масках и комбинезонах, выпрыгнувшие из тьмы, обладали реакцией и приемами нападения еще более изощренными и отточенными. Им, людям Краузе, потребовались считанные секунды, по истечении которых команда ЦРУ оказалась недвижно лежащей в придорожной канаве за исключением водителя в полицейской форме, взятого в качестве языка и помещенного вместе с трепетовым и злосчастным портфелем в багажник, подъехавшего к месту горячих событий бронированного Мерседеса. Магистр, портфель у нас. Но что но, что но? Там какая-то старая форма? Какая еще форма? Форма? вонючая, сырая, и фуражка СС с черепом мятая. И все. В портфеле все. И еще. Объект не с нами. Что за идиотские сюрпризы? И кто же был в машине? Русский. Нас ввело в заблуждение пальто. Пальто? Русский? Черт вас всех подери. Вы несете какую-то чушь. Мы все исправим, магистр. Немедленно. Не волнуйтесь, магистр. Много незримых, однако же бурных страстей кипело той декабрьской ночью в тихом и сонном Карлсхорсте. Но так же, как тысячи его обитателей, ничего не ведал о них и виновник всей кутерьмы Ричард Валенберг, спавший, а вернее лежавший, утратив сознание, в темноте, выстуженной от раскрытой форточки спальни. Трепетов и Аверин. Аверин и Трепетов, прикованные наручниками к батарее центрального отопления, тянувшейся вдоль стены пустого гаража, очнулись практически одновременно и с изумлением уставились друг на друга, припоминая те последние события своей сознательной жизни, что смутно хранила их воспаленная память. Лёша, где мы? Что происходит в натуре?» Просипел Михаил, испытывая позывы к рвоте и сильнейшую головную боль. Трепетов, с бледно-зеленым лицом утопленника, хотел было произнести, черт его, мол, знает, но изо рта его вырвался всего лишь болезненный хрип. Напали на нас, что ли, предположил Михаил каким-то озябшим голосом, а? Пить, прошептал Трепетов с мольбой в голосе. Будто, услышав его, в гараж из боковой двери, видимо, ведущей в недра некоего дома, своей стеной к гаражу примыкающего, появился мужчина лет тридцати в теплом плаще с погончиками, с идеальным пробором на бриолининых волосах, с гладким бледным лицом и ртом, перекошенным в фальшивой улыбочке. Тысячу извинений за столь неудобный ночлег, произнес он по-русски с явным германским акцентом, учтиво наклонив пробор и неспокойно смотря из-под лобья. Сейчас с вами займется врач. Мартин, крикнул он в сторону к двери, и в гараже появился сутулый Верзила, прилизанный в белой рубашке и черном галстуке. Верзила осклабился показав крупные, как у лошади, зубы, коричневые от табака, и вытащив из кармана брюк ключи, отковал от батареи обессиленных узников. «Прошу», — указал тип в плаще на проход в дом, первым поднявшись к нему по низкой металлической лесенке в мурованный в бетонный пол гаража. Аверин и Трепетов покорно двинулись вслед за ним. Замыкал шествие человек с длинным лицом и лошадиными зубами. Вошли в прохладный сумеречный холл, выложенный черным с серыми прожилками мрамором. канделябры, китайские вазы, рыцарские доспехи, секиры и двуручные мечи на стенах, ведущая наверх резная дубовая лестница. Туда показал человек в плаще под лестницу, и вскоре пленники шагали в подземелье дома коридором сплошь выложенным голубым кафелем, лазурно сиявшим в люминесцентном свечении ламп. Похоже на преддверие операционный, остановившись хрипло, заметил Михаил, незамедлительно получив увесистый пинок, призывавший продолжать движение согласно указанному маршруту. Коридор привел в бильярдную. Кожаные диваны и кресла, бильярд, стойка с киями, большой застекленный портрет Гитлера, под ним цветок в пластмассовом горшке и сервировочный столик с многообразием напитков, спиртных и безалкогольных. На диване сидели двое угрюмых молодых людей, одетых в свитера, джинсы и кожаные куртки. Облокотившись бильярдный стол, человек с аккуратным пробором о чем-то задумался кривя губы, затем, повернув в сторону кожаных мальчиков плоскую тщательно выбритую щеку, произнес. «Обыщите их еще разок поподробнее». Мальчики, низкорослые, с могучими красными шеями, послушно поднялись с дивана, Покрабьи, расставив руки и наклонив коротко остриженные головенки борцов, двинулись к задержанным. Обыск был выполнен ими с блеском и мастерством либо фокусников, либо карманников. «Ничего!» — вынес резюме человек с пробором. «Что же, наши ребята вчера потрошили вас, хотя и в спешке, но добросовестно!» Нус кивнул на сервировочный столик. «Угощайтесь пока!» — и вышел вон, сопровождаемый кожаной свитой. Аверин жадно приник бутылки с минеральной водой, трепетов незамедлительно последовал его примеру. «Ну», — сказал Михаил тыльной стороной ладони, утирая рот, — «и в какую такую навозную кучу мы, бля, угодили на сей грёбаный момент». Если бы Трепетов и хотел ответить ему, то все равно бы не успел. В бильярдную снова вошел человек с идеальной плечоской. Охранники с литыми плечами почтительно семенили за ним. Невыразительные их лица на этот раз отличала та сосредоточенная удрученность, что обычно лежит на лицах ассистентов медицинского светила, приступающего к серьезной операции. Процессию замыкал тип с физиономией непородистой лошади и высокий большеголовый человек, лысоватый, с тяжелым, неприязненным взглядом черных округлых глаз, одетый в строгий однотонный костюм. Немигающий спокойный взор его уперся сначала в Трепетова, потом в Михаила. После человек вытащил из золотого портсигара Гаванну, покатал ее в длинных пальцах, на одном из которых виднелся серебряный перстень с изображением мертвой головы, и сунул сигару в рот. Лошадиная морда мгновенно щелкнул хромированной зажигалкой, заботливо приблизив пламя кончику сигары. При этом он согнулся в почтительном полупоклоне, демонстрируя публике округлый как у жеребца, зад обтянутые синтетическими клетчатыми брюками. Из заднего кармана брюк свисал несвежий носовой платок из материала аналогичной расцветки. Владелец зловещего перстня, угрюмо наклонив лобастую голову и даже не глядя в сторону любезного конеобразного человека, переместил сигару из одного угла рта в другой, спросив отрывисто по-немецки «Жить хотите?» Миша, понимающе оглянулся на Трепетова. Тот невозмутимо перевел ему вопрос и тут же ответил грозному собеседнику. «Да, дескать, не против. Условия». Жестко продолжил тот уже по-русски, но с сильным акцентом. «Малейшая ложь означает смерть. Полная правда — жизнь. Кое-что мы о вас знаем. И о тебе, полковник», — кивнул он Трепетову. «И о тебе, отравитель» презрительно сощурился на Мишу, угнетенно отведшему взгляд долу. «Да-да, травитель!» отравитель, произнес сокрушенно, но и глумливо, разведя руками. Человека-лошадь с почтением, внимавший его словам, откликнулся на иронию начальства, заржав так, что подавился, и ему сделалось дурно. Схватившись за грудь, он судорожно икнул. «Ну?» Условия подходящие. Вмешался в разговор набриалиненный с пробором, бесстрастно выставлявший на зеленом сукне бильярдного стола пирамиду шаров. Ну капнул я ему клофелина, неожиданно произнес Миша. Ну и чего? Не смертельно же. Зато потом меня по башке кто-то череп чуть на фашистские знаки. Не разлетелся. «Не кто-то, а он!» На и указал на Трепетова. Затем, прицелившись, толкнул кием шар. Пирамида рассыпалась, и сетки в двух лузах тяжело провисли. «Грешин!» — коротко ответил Трепетов. «Извини, Миша, но на моем месте ты поступил бы точно так же!» «Несомненно!» — подтвердил человек с пробором. И вкатил дуплет в среднюю и дальнюю лузы. Затем последовал изящный карамболь. — Сука ты, Леха! — вяло заметил Михаил, не глядя на Трепетова. Трепетов неотрывно смотрел на бильярд. Два последних оставшихся шара взгромоздились после отточенного удара в набитые сетки желтеетом выпуклостью костяных сфер. Мастерство игрока, скорее всего, имело и другую ипостась, касающуюся приемов рукопашного боя, стрельбы и владения ножом. Внезапно ему припомнился задержанный китайский шпион, подготовкой которого восторгался весь генералитет КГБ. Шпион, за три минуты изучив содержание газеты «Правда», Мог тут же процитировать текст со всеми точками и запятыми. Стрелял же он из двух рук, поражая из ста целей все сто. Похоже, под крышей этого непонятного дома тоже находились подобные профессионалы, что Трепетову весьма не нравилось. Ну, с этим все ясно. На отложив ки, подошел к Мише, покровительственно похлопав его по щеке. — увидите, обратился он к охране, подтолкнув уверенно к выходу из подвала. — А с вами, — задушевно улыбнулся Трепетову, — придется беседовать долго, с учетом, увы, ваших благоприобретенных навыков. — Я плохо себя чувствую, — сказал Трепетов. — Вы обещали врача. — Человек с перстнем Вытянув жилистую шею в сторону кентавра, требовательно щелкнул пальцами. Тот незамедлительно распахнул дверцы встроенного в стену шкафа, за которыми таилась иная дверь, стальная, с глазком. Дверь, весившая, пожалуй, полтонны, повернулась на тщательно смазанных хромированных петлях, и перед Трепетовым открылось просторное помещение — чью обстановку составлял одинокий стульчик, цементированный в кафельный пол и стол с набором всяческих медицинских инструментов и ампул. От ручек и ножек стульчика к полу свисали толстые кожаные ремни. Трепетова пробрала горячечная дрожь. Мы обещали врача, Услышал он за спиной учтивый вопрос. Через минуту врач будет, мы держим слово. Проходите и чувствуйте себя как дома. Первоначально ФЕМА представляла собой тайное общество средневекового ордена чевтонских рыцарей. В настоящем ФЕМА — нацистская террористическая организация, составленная из бывших офицеров СС. Руководитель новой Фемы, возглавивший ее в 1945 году Хорст фон Флюк Гартунг, один из убийц Карла Либкнехта, во время Второй мировой войны резидент немецкой разведки в Дании. Организация действует на территории Европы, Южной и Северной Америки. Основное предназначение планомерные убийства германских офицеров, отрекшихся от своих клятв членов СС и сотрудничающих союзниками. Особо следует отметить расправы Фемы над немецкими военнопленными в лагерях Конкордия, Канзас, Хэри, Техас, Конкаво, Оклахома, Папаго Парк, Аризона, Чаффи, Арканзас. Члены Фемы считают себя боевой частью тайного ордена германских властителей, ныне оказавшегося в подполье. Многие из членов Фемы – воспитанники Орденсбургов, специальных академий, созданных в 1943 году для подготовки нацистских руководителей германского генерального штаба. Из справочных материалов СБР. Идеальный мир. Пробуждение было тягостным. Веки, словно залепленные ссохшейся глиной, отказывались разлепиться. В голове тяжело пульсировала свинцовая боль, и им владело единственное желание — вновь возвратиться в блаженное сонное небытие. Он чувствовал, как чья-то мягкая, но уверенная рука взяла его за запястье. Спиртовой холод — Ущипнул кожу на сгибе локтя и вслед за тем щекотно вошла в вену тонкая игла шприца. Сквозь щелочку едва приоткрывшихся глаз он различил размытый овал молодого женского лица, и тут же смежил веки, утопая в золотистой волне внезапно и странно нахлынувшего на него не то дурмана, не то сна, услышав напоследок сквозь словно вату. Это хорошее тибетское лекарство. Оно быстро нейтрализует отраву. В ней что-то от производных амидазолина. Да, к обеду он будет как новорожденный, мой господин. Волна, искрясь властно и нежно подхватила его и потянула в какую-то сияющую, звенящую, радостным и торжественным гимном Пучину, и он покорно растворился в ее безмятежной, ласковой неге. Вдруг жестко клацнул некий переключатель, и Ричард с удивлением обнаружил себя на широкой удобной кровати со спинкой, составленной из концентрических позолоченных дуг. В небольшой светлой спальне, возле низенького столика, заваленного таблетками и ампулами, сидела в кресле изумительной красоты блондинка с зеленоватыми, приветливыми глазами. «О, — сказала блондинка, вставая из кресла, — похоже, господин Валенберг пришел в сознание и, с очаровательной улыбкой, подойдя к Ричарду, протянула руку, выскользнувшую из полупрозрачного кружева широкого рукава. Представилась Глория. Ноги, кожа, зубки, сон. Взгляд глаз напротив как бы смеялся, и печально, и лукаво. Он сжал нежные мягкие пальцы. «Не скрою», — сказал с запинкой, — «вы, Глория, прелестный, «А где, собственно...» «Вы у друзей», — ответила она поспешно, — «вам скоро все объяснят. Ваша одежда в шкафу. Одевайтесь и спускайтесь вниз». Она подняла руку в приветствии и тут же исчезла зарезной ясеневой дверью, оставив после себя лишь тонкий, горьковатый аромат духов. Свою одежду Ричард нашел в шкафу, натянув брюки, подошел к окну, Отдернул легкие занавески и ахнул, невольно оперевшись ладонями о подоконник. Окно выходило в глубокую пропасть, а вокруг серо тянулся до горизонта горный, нескончаемый массив, осыпанный редким снежком. Где он? С удивлением открылось, что ни тревоги, ни страха он не испытывает равно как и привычной потребности в каком-либо анализе происходящего. Красотка Глория сказала, чтобы он спустился вниз. Что же? Он спустится вниз. Внизу, в затянутой гобеленами гостиной, несмотря на самый разгар ясного дня, горела люстра, а окна закрывали черные бархатные гардины, что в сочетании со скользким сиянием паркета и зеркалами в позолоченных рамах производило впечатление некой заупокоенной торжественности. «Дневной свет режет мои старые глаза», внезапно услышал Ричард, и только тут заметил сидевшего в углу в темно-вишневом бархатном кресле сухонького старичка, уставившегося на него Бесстрастно оценивающим взором. «Вероятно, вы слышали обо мне», — сказал старичок. «Меня зовут Фридрих Краузе». И замолчал, как бы ожидая подтверждения. «Да», — сказал Ричард, — «вы взяли свои бумаги?» Краузе легонько усмехнулся. «Взял, взял». Ох, и затеяли же вы вчера веселенькую историю. До сих пор разбираемся. Какую историю? Где я нахожусь? Не спешите, — оборвал Крауза Ричарда. Вам уже спешить некуда. И давайте по порядку. Находитесь свой в Альпах, куда вас перевезли, на моем вертолете, среди чудесных видов и свежего воздуха. А вкратце вчерашняя история такова. На вас покушались с четырех разных сторон одновременно. Верх одержали мои люди. И благодарите за это судьбу, иначе уже сейчас военный самолет США совершал бы посадку в районе Вашингтона с господином Валенбергом на борту, закованным в наручники. Желаете выслушать подробности? Естественно. Крауза изложил подробности. «И что вы сделали с этим русским полковником и с владельцем магазина и с боевиком из ЦРУ?» — подсказал Краузе. «Пока ничего. Коллегу вашего, думаю, мы отпустим. А вот что делать с русскими постояльцами зависит от вас. Можете их казнить, можете помиловать с возмещением вам морального и материального ущерба. Они, ребята, не бедные, как выяснилось». — Последний вариант подходящий, — заметил Ричард. — Не понимаю только природу вашей благосклонности к моей скромной персоне. — Вот из кармана вязаной кофты Краузе достал серебряную цепочку с камнем, и Ричард невольно коснулся рукой груди только сейчас, обнаружив отсутствие кулона. Краузе рассыпал бесцветный меленький смешок глядя на его растерянность. — Вот, — повторил уже с некоторой долей торжества, передавая Цепричарду, — это твое по праву. Камень лег на ладонь, сразу же начав окрашиваться в алый цвет. Краузе смотрел на эту метаморфозу с зачарованным восторгом. — Милый Рихард, — голос его дрогнул, — Когда-то точно так же камень отзывался и на мое прикосновение, но ныне что-то изменилось. Я не знаю. Может, старость, может, я в чем-то провинился, и они отвернулись от меня. И вдруг ты и амулет, признавший нового хозяина, значит, ты избранный. Ты. — А кто они? — поинтересовался Ричард хмуро и о какой избранности идет речь. «А это, — сказал Краузе, — долгий разговор. Однако, прежде чем начать его, знай. Теперь ты для меня как сын, сын и наследник. Амулет уже несколько тысяч лет, и лишь единицы из многих и многих миллионов имеют право носить его и пользоваться его силой». На мгновение он запнулся, Распахнулась белая, украшенная позолоченными лилиями дверь, и в гостиной появилась Глория. Темно-синее вечернее платье с поясом из тонких золотых колец, кружевные отвороты рукавов, легкие замшевые туфли. Представлять вас нет надобности, констатировал Краузе, однако уточню, Глория моя внучка. — Время обеда, — произнесла она, обращаясь к Ричарду, — вам следовало бы всерьез подкрепиться. Словно услышав ее слова, в гостиную вошли две женщины-китаянки в одинаковых черных брюках и белых блузках, принявшись сервировать стол. Престарелый Краузе предпочел из поданных блюд отварной рис с тушеными овощами. Его примеру последовала и Глория — Ричард же отведал салат из крабов и мяса индейки в кисло-сладком соусе. «Я не позволяю себе алкоголя», — сказал Краузер. «Но сегодня особенный день». Он покосился на официантку, тотчас наполнившую высокие святыми ножками бокалы медового цвета вином. «Я хочу выпить за то, чтобы отныне долгие годы «Мы каждодневно разделяли совместную трапезу. Прозит!» Глория взглянула на Ричарда и тут же опустила глаза, зардевшись. Он же, улыбнувшись ей, молча выпил вино, ощущая на себе испытующий, но одновременно и доброжелательный взгляд старика. «Завтра, Ричард, — сказала Глория, не поднимая глаз, — мы могли бы с вами покататься на лыжах, если не возражаете». «Здесь есть пологий утоптанный склон и подъемник». «Да», — эхом откликнулся старик, — «завтра. Сегодня нам предстоит долгий разговор». «По завершении обеда в гостиной остались лишь Ричард и Краузе». «У вас необыкновенно красивая внучка», — заметил Валенберг. «О, да», — согласился старик. Бедняжка рана осталась без матери и отца, они погибли от рук наших извечных вечных врагов. Воспитывать ее пришлось мне, чем сегодня горжусь. И не скрою буду рад, если вы понравитесь друг другу. При том конечно условии, если все пойдет по задуманному мною плану, который вы всецело разделите. Итак, сказал Валенберг, по моему, Вы подступили к самому главному. Итак, сказал Краузе, вы правы. С главного и начнем. С нынешней ситуации в данном подлунном мире. Ситуация такова. Население бесконтрольно увеличивается, энергоисточники иссякают, Ресурсы планеты тают, и цивилизация, что не секрет, идет по пути неуклонного самоуничтожения. Концепция выхода из тупика может быть выработана лишь теми, кто обладает реальной властью. В чьих руках ныне она сосредоточена, вы понимаете не хуже меня. Так что же придумано? А вот что создание мирового правительства. Но вовсе не пародийного ООН. Правительство на духовной масонской основе и на базисе известного вам банковского капитала. Однако генеральная цель деятельности общности банкиров и монополистов не только голая власть, как и коммунисты, Они хотят утвердить некую сверхзадачу в своей миссии, приближающуюся уже к категории оккультной. Тут я замечу, что коммунизм и капитализм по сути своей во многом одинаковы. И тот, и другой строй глубоко антидуховен. Коммунисты уничтожали личность через коллективизм, а дух через провозглашенный материализм. А капиталистическая идея, хотя и не отрицает ценность человеческой индивидуальности как таковой и дает право любому на свободное богоискательство или же сатанизм, однако каждодневно принуждает поклоняться всех золотому тельцу. Романо-германский капитализм менее агрессивен, нежели американский ибо признает сверхиндивидуальное качество личности. Но постепенно европейский капиталистический тип перекраивается, согласно заокеанской модели, человека-биоробота, неотехнократа. «Ну и какова конечная модель общества биороботов?» — спросил Ричард. «О перспективах позже, — сказал Краузе, — сначала о том, Как такое общество создать? Золотой миллиард, проживающий на Западе, стоит на грани экономического кризиса. Но как ядро населения будущей всемирной системы, он сформировался хотя бы стереотипами своего мышления и традициями. Однако он нуждается в мощной подпитке извне, а значит, Для него следует освободить ресурсы других территорий. «Как?» — «Война», — пожал плечами Ричард. «Россия с Китаем, Россия с Грузией или самой России, Югославия с Югославией?» «Вот», — кивнул Краузе. «Вы правильно понимаете проблему». «Но вот расистка территории проведена». Мегаполитические цели достигнуты, есть мировая элита банкократии, исполнители ее воли, наконец, просто рабы, и установлен некий новый порядок. Руководят им жрецы-банкиры, превратившие свои банки в храмы, статус каждого определяют имеющиеся у него деньги, которые заменятся электронным кодом, нанесенным, скажем, на ладонь каждого что уже сегодня разрабатывается во многих лабораториях. «Будет начертание на правую руку их или на чело их», процитировал Ричард Откровение. «И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его?» «Здесь мудрость», продолжил Краузе, «кто имеет ум». Тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его шестьсот шестьдесят шесть. А почему, знаешь? Нет. Это две трети населения, принявшего новые условия. Условия, установленные Антихристом? Да. Так вот о перспективах. Во-первых, Банкократия, безусловно, рационально скрытна и действует с коварством непреизойденным. Приоритет национальных ценностей ей отвергается напрочь. Но что она способна создать в итоге? Огромную колонию дегенератов? Скорее всего. Ибо, по сути своей, та раса ума, которая и составит элиту, имеет лишь паразитические устремления и ту же дегенеративную суть вы имеете в виду евреев именно но ключевые позиции у них пока далеко не все но они к ним стремятся У меня ричард как ты -то догадался тоже в распоряжении серьезной организации и мне поступали различные предложения о сотрудничестве но сотрудничество исключено. Им нужно то, чем я занимаюсь всю жизнь — тайной магической практики. Им нужны те тибетские рукописи, которые были в портфеле. Эти рукописи — билет в параллельные миры, Ричард. Как бы странно такое ни звучало. Но могущественным существам тех миров суждено оказывать влияние на здешние события и людей — лишь на уровне тонких материй, и проложить мост отсюда туда или же наоборот, задача одинаково сложная для обеих сторон. Но теперь, имея все необходимое, я решу это в течение считанных дней. Моя роль? — отрывисто спросил Ричард. «Да — Дойдем и роли. Сначала закончим тему о перспективах. Мировое правительство неизбежно, и его идея верна. Бардак и сепаратистские амбиции – путь к катастрофе. Но составлять такой синклит обязаны арийцы, раса-созидателей, а не агрессивных паразитов с их тайными методами вампиризма. Мы уничтожим заразу еврейства, имея то оружие, которое дадут нам те из Туле, Наши хранители Мы овладеем сознанием Сильных мира сего Мы будем манипулировать ими Как куклами и Именно мы приблизим человечество К тому идеалу Которому оно должно отвечать Евреев уже уничтожали Вставил Ричард Не получилось А мы возьмем их нынешние Тихие методы сказал Краузе, И обратим их против жених. «Я убежден, — произнес Ричард, — что финансово-империалистический истеблишмент — очевидная всеразрастающаяся реальность. Но его участники — и германцы, и арабы, и англичане. Затем не каждый еврей-сионист, и далеко не все представители этой нации живут в довольстве и процветании. Они — основа, — ответил Краузе. Дрожжи деградации. И тут надо уяснить следующее. Все их интеллектуалы — слуги не человечества, а исключительно своей расы. Это раз. И теперь второе. С врагами не церемонятся, иначе они уничтожают тебя. А управиться с ними не так уж и просто, однако возможно. «Минуту», — он поднялся скрестно, — «Я скажу, чтобы нам принесли чай!» Истинограммы совещания у Геринга 12-11 1938 года. Присутствовали Геринг, Геббельс, Функ, Бюркель, Блессинг, Хайдрих, Далеге и прочее. Геринг. «Должен заметить, господа, что все эти погромы мне надоели». Когда сегодня разрушают еврейское предприятие, когда выкидывают на улицу товары, то, во-первых, органы страхования возмещают еврею ущерб, и он его вообще не несет. И, во-вторых, уничтожаются товары, нужные народу. Если в будущем будут иметь место такие демонстрации, а при определенных обстоятельствах в них может возникнуть необходимость, то я решительно прошу направлять их так, чтобы мы не подрубали сук, на котором сидим сами. Ведь безумие, когда опустошают и поджигают еврейский магазин. Германское страховое общество несет убыток, а товары, которые крайне необходимы, сжигаются, в то время как нам их явно не хватает. Гейдрих. В результате пожаров разрушены 101 синагога, 76 синагог разгромлено, а по всей империи разгромлено 7500 торговых предприятий. Геббельс. Я придерживаюсь того мнения, что это должно послужить поводом к закрытию синагог. Евреи должны снести все синагоги, которые хотя бы немного повреждены. Им придется заплатить за это. И то, что евреи сами обязаны сносить поврежденные или сгоревшие синагоги, и предоставлять в распоряжение германской народной общины готовые свободные участки, как полагаю, должно теперь быть принято в качестве руководящего начала для всей страны. Далее я считаю необходимым, чтобы евреи повсюду, где их пребывание оказывает провоцирующее действие, были изолированы от общества. Министерство путей сообщения должно издать приказ, чтобы для евреев были отведены особые купе в вагонах. Если купе уже занято, то евреи не имеют права занимать другие места. И если нет мест, евреи должны стоять в тамбурах. Геринг. В поезде должен быть только один вагон для евреев. Если он занят, пусть остальные евреи сидят дома. Гейдрих. Я также хотел бы с чисто полицейской точки зрения сделать несколько предложений в пользу изоляции. Мои предложения имеют ценность ввиду их психологического воздействия на общественное мнение. Например, указать, что каждый еврей согласно духу нюрнбергских законов обязан носить определенный отличительный знак. Такой шаг облегчит нам многое другое. В эксцессах я не вижу опасности и, кроме того, облегчит наши отношения с иностранными евреями. Геринг – форма. Гейдрих – отличительный знак. Тем самым можно было бы избежать убытков, которые причиняются иностранным евреям, потому что они по своей внешности не отличаются от наших евреев. Геринг. Но, дорогой Гейдрих, Вы не обойдетесь без устройства в городах больших гетто. Они должны быть созданы. Гейдрих. Все эти мероприятия практически неизбежно приведут к организации гетто. Функ. Еврею придется здорово потесниться. Геринг. Еще один вопрос, господа. Как вы оцените положение, если я сегодня объявлю, что на евреев в качестве наказания налагается один миллиард контрибуций. Геббельс. «Я думаю, не будет ли у евреев возможности уклониться, сберечь что-либо?» Бринкман. «Тем самым они уже нарушат закон». Крозик. «Один вопрос, господин Фишбек. Можно ли занести в книгу контрибуцию, не издав одновременно запрещение обращать товары в деньги?» Естественно, существует опасность, что они выбросят свои облигации и займов на рынок. Фунг. О деньгах они также обязаны заявить. Геринг. У них не будет смысла обращать товары в деньги. Деньги они не смогут никому предоставить. Фунг. Если они продадут свою движимость, то понесут убыток. Геринг. «Я так составлю текст, что на всех вместе взятых немецких евреев в наказание за гнусные преступления и так далее будет наложена контрибуция в один миллиард. Это разорит их. Впрочем, хочу сказать еще одно. Я не хотел бы быть евреем в Германии». Из речи Гиммлера на совещании группенфюреров СС Познани, 4 октября 1943 года. Хочу поговорить здесь с вами со всей откровенностью об очень серьезном деле. Между собой мы будем говорить совершенно откровенно, но публично никогда не будем говорить об этом. Я сейчас имею в виду эвакуацию евреев, истребление еврейского народа. О таких вещах легко говориться.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 которое не написано и никогда не будет написано. Ведь мы знаем, какое бы зло причинили себе, если бы у нас и сегодня, в каждом городе, при налетах, при тяготах и лишениях военного времени, оставались евреи в качестве диверсантов, агитаторов и подстрекателей. Вероятно, мы вернулись бы теперь к стадии 1916 18 годов, когда евреи еще сидели в теле германского народа. У нас было моральное право, у нас был долг перед своим народом уничтожить этот народ, который хотел уничтожить нас. И мы выполнили такую тяжелейшую задачу из любви к своему народу. И это не причинило никакого вреда нашей внутренней сущности, нашей душе, нашему характеру. «Нус», — продолжил Краузе, глядя на прислугу, вносившую в гостиную чай и сладости на мельхиоровых подносах. «Перейдем, пожалуй, к вопросу о твоей роли. Только ты можешь проникнуть в Туле. На это указывает камень. Проникнуть как? Своим астральным телом, как ныне модно выражаться, — сказал Краузе. «Иначе же шельтом». То есть все то, что ты из себя представляешь на день сегодняшний в нефизическом воплощении, переместиться в Туле. А какой есть еще день, прошлый, будущий? Есть прошлый, если иметь в виду реинкарнацию. Но реинкарнация не универсальный путь совершенства, хотя существует и такой. Конечно, ты задаешь массу глупейших вопросов, но я терпеливо тебе все объясню. Существует богосотворенная монада, представляющая как бы твой образец, которому ты в идеальном итоге должен удовлетворить. Как бы, выражаясь языком технократов, совпасть с ней всеми параметрами своего личностного «я» Шельта. Но покуда такового не случилось, и совершенство не достигнуто, ты проживаешь определенное количество жизней, земных и посмертных, в чистилищах параллельных миров. Таков закон Творца, коего в мирах демонических именуют тираном. Что же касается воспоминаний о прежних жизнях, то тут я вывел для себя забавное, как мне кажется, сравнение. Представь компьютер. Это твой мозг. В нем масса файлов. Некоторые заполнены информацией, другие пусты. Каждая новая жизнь — голое синее пространство нового файла. Но в определенный момент, именуемый смертью, файлы сливаются, и тебе возвращается прежняя память. «Это гипотеза?» — спросил Ричард. «Любое человеческое знание, — гипотеза, — сказал Краузе, — истину знает лишь Бог, может и дьявол, но не я и не ты. Мы играем в игру, придуманную, в общем-то, нами самими». «Играю я, — придумали вы, — заметил Ричард. — Верно. Но тебя никто не заставляет играть. Без добровольности игра бессмысленна, ибо обречена на провал». Значит, я могу отказаться? Можешь и окажешься наедине с этим миром, жалким, прозябающим приспособленцем. Никем. Продолжать? Конечно, я еще ни от чего не отказался. Ты попадешь в Туле, продолжил Краузе. Выдержал паузу, усмехнувшись. Попадешь, выражаясь нашими шпионскими терминами по каналу известной мне связи. И тебя встретят. Кто, не знаю, но встретят те, кому положено, в чем я уверен. Ты скажешь, дорога открыта, печати сняты. Ну и достаточно. Все остальное они поймут без твоих комментариев и помогут создать нам новый мир. Возможно, во главе его встанешь ты, возможно, я, но главное в ином Они должны дать нам, если мы пойдем на их неведомые пока условия, замену физических тел. Да-да, не удивляйся. Параллельные миры зачастую плотно материальны, но состоят из иного сцепления атомов. Кое-кто из посвященных называет это демонической материей, но здесь, на Земле, данная материя бессмертна, неизменна и неуничтожима. И ты попросишь их о такой трансформе. «В иной ситуации, — сказал Ричард, — я воспринял бы наш разговор бредом шизофреников. Однако приходится опираться на логику. Она подсказывает, что мне придется вам подчиниться. Однако не совсем ясен один нюанс. Вами упоминалось царство Антихристова. Может, я пытаюсь примитивными человеческими понятиями проанализировать категорию космического порядка, однако все-таки кто же мы? Каменщики, основывающие фундамент такого царства? Будущие сподвижники князя мира сего? Или олицетворение аппарата его управления? Мы — это мы, сказал Краузе, «Бог — Богом, а Сатана — Сатаною, а Антихрист — Антихристом. Индусы именуют его «шакра-варти» — вращающее колесо. Почва для прихода его подготовлена. Она — сообщество биороботов. С восторгом и умилением обязаны воспринять эти человека-животные, его темные чудеса, и, влекомые его волей, двинутся по указанной стезе — грехами питая ад и не спадая в него в своем посмертии. Кстати, антихрист – определение, которое можно трактовать по-разному. Антихрист – противоположность Христа, и антихрист Христу предшествующий. В этом, повторюсь, тоже известная мудрость, и она в том, что антихрист может прийти, а Христос — нет. Но, — заметил Ричард, — согласно исторической традиции приход Спасителя предопределен, и это не только христианская догма. В индуизме он именуется «десятый аватра», в буддизме мантрея, в исламе — «последний скрытый имам». Но все до единой религии утверждают, что придя, мессия навечно отменит власть дьявола и саму смерть. И неизмеримыми будет горе для тех, кто во время истинного пришествия заслужит кары Божией как сподвижник сил зла. «Да, этим-то нас и пугает традиция», — согласился Краузе. «Но у меня другая идея. Человек сам может создать тот мир, в котором не потребуется никакого пришествия». Утверждение, отдающее коммунистическим запашком, да? На самом деле не так. Речь идет о всемирном государстве магического социализма. И такие миры уже существуют, мой мальчик. Один из них, думаю, вскоре ты посетишь. «И каковы же основы этого мира?» Спросил Ричард бесстрастно. «Первое, — сказал Краузе, — безусловная селекция рас». Землю должны населять физически и морально здоровые люди. Те, кто имеет какие-либо отклонения, должны отказаться от мыслей о потомстве».